Мордва своему богу молится, к земле на восток поклоняется. Едет белый царь по Волге-реке, плывет, государь, по Волошке на камешке. Как возговорит белый царь людям своим, Ой, вы, си мои, слуги верные, слуги верные неизменные. Вы, подить-ка, поглядить-ка на тель на горы, на Дятловы!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 А зачем мордва кругом стоит? И с чем она Богу своему молится? Ответ держит слуги верные. Стоят у них кругу бодьи могучие. В руках держат мордва ковши заветные, заветные ковши больше на Хлеб да соль на земле лежат, каша и яичница на рычагах висят, вода в чинах кипит, в ней и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 Вот вам бочонок злато, молильщики. На мордовский молян вы прям ступайте. Мордовским старикам серебро-злато отдайте. Молян общественное моление. Верные слуги пошли, царский дар старикам принесли, старики серебро-злат приняли. Сладким суслом царских слуг напояли.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 Блюда могучие наклали С молодыми ребятами послали Молодые ребят при уставши, сели, Мед, хлеб, соль поели Старики не узнают Земли до желта песку Блюда наклали Наклавши пошли и белому царю поднесли Белый русский царь Землю и песок честно принимает Крестится Бога благословляет Слава тебе, Боже, царю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 Идут они от дедов, от прадедов. И у русских людей, и у мордвы с черемисой, а русском заселении по Волге предание одно. Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирали, чтоб среди враждебных племен быть наготове на всякий случай. Друг к дружке поближе. Путями, дорогами реки были тогда.